Глава 16. Аполинарий. Мир Сандре оказался необыкновенным и очень не похожим на тот, в котором я родился. В голове не укладывалось, что можно жить в доме, где всего две комнаты, спокойно обходиться без помощи слуг и использования магии. Чтобы я лучше понял и быстрее освоился с местным укладом жизни, Сандра дала мне свой ноутбук. Если честно, я не сразу поверил, что в этой тонкой штуке, визуально похожей на большую книгу, можно найти ответы почти на любой вопрос. А когда осознал, какое сокровище ко мне попало в руки, сам пропал почти на сутки. Я листал разную информацию, впитывая её как губка. И чем дольше знакомился с миром людей, тем больше понимал, что хочу здесь остаться. Мне очень хотелось посмотреть на небоскрёбы столицы, прогуляться в белые ночи по набережной Невы, увидеть собственными глазами балет, послушать оперу, посмотреть, как растёт дикая малина, попробовать восточные сладости и искупаться в бескрайнем океане. Аполинар Если ты сейчас же не сядешь за стол, я отберу у тебя ноутбук. Клянусь. Послышался в обаль Сандры. Немедленно иди сюда. Прекрасно понимая, что она не шутит, вздохнул и закрыл крышку, а затем с неохотой потопал на кухню. Ну наконец-то. Именно с такими словами встретила меня девушка и укоризненно качнула головой. Ты с этим ноутбуком совсем с ума сошёл. Нельзя так. Зрение испортишь, да и вообще, можешь замкнуться в себе. Уже жалею, что дала его тебе. Ты не понимаешь, улыбнулся в ответ. Там столько всего интересного, что оторваться невозможно. За последнее время я узнал больше, чем за всю жизнь. Я всё понимаю. Сандра строго посмотрела на меня. Но нельзя днём и ночью сидеть в интернете. Надо иногда спать, есть, дышать свежим воздухом. Кстати, этим мы после ужина займёмся. В смысле? Удивлённо посмотрел на свою собеседницу. Для сна ещё рано. Мы пойдём за покупками. Тебе надо купить одежду. Зачем? У меня же есть, прервал я Сандру. Мне хватит. Этого очень мало. Она качнула головой. Нужно несколько футболок и брюк, и ещё одни ботинки. Я скривился. Ходить в одежде было неудобно, но одеваться было некуда. А потом решил поинтересоваться дальнейшими планами Сандры. А после зайдём в супермаркет. Надо пополнить наши запасы, а то у нас тут молоко литрами уходит, как и сметана, и сосиски килограммами, а про грудку куриную и говорить не буду. «Можешь не перечислять, я уже понял, что обжора!» — усмехнулся в ответ. «Но разве я виноват, что здесь все такое вкусное?» Сандра рассмеялась и, взлохматив ладонью мои волосы, вздохнула. «И еще надо купить газету. Накопления не бесконечны, необходимо устраиваться на работу. Заодно надо подумать, как быть с тобой». «А что со мной?» — приподнял брови. «Со мной все в порядке». «Ну, как минимум, тебе нужны хоть какие-то документы и вообще...» Девушка пожала плечами. «Ты же не можешь провести остаток жизни с запертым в этой квартире. Тебе нужно учиться, приспосабливаться к местным порядкам и становиться настоящим человеком, раз уж ты решил остаться здесь». «К Димитрию я ни за что не вернусь», качнул головой. «Как вспомню, сколько веков был в плену его семейки». «Тш! Девушка придвинула меня за плечи. Это уже в прошлом. Главное, что ты всё вспомнил и теперь точно знаешь, кто ты. Скажи, а как быть с твоей второй сущностью? Ты же всё-таки магическое существо? Не знаю, пожал плечами в ответ. Может, при переходе я потерял способность менять облик. Одно скажу, но душе у меня полное спокойствие, никакого дискомфорта нет. Я, если честно, боюсь одного, что Дмитрий сможет нас найти. Даже думать об этом не хочу, качнула головой Сандра. Надеюсь, мы с ним больше никогда не встретимся. Давай больше не вспоминать о нём. У нас теперь другая совсем жизнь, согласен? Да. А затем, бросив на девушку умоляющий взгляд, попросил: Сандра, а может, ты сходишь в магазин сама? Ну, у ждутки Качнула она головой. «Кто-то должен нести тяжелые пакеты. Мужчина ты или нет? Кстати, чем ты так увлекся в ноутбуке, что я тебя еле дозвалась к столу?» «Да ничем», — отвел взгляд в сторону. «Врешь!» Сандра качнула головой и быстро направилась в комнату. Догадываясь, что она решила сама посмотреть ноутбук, бросился ее догонять. «Не трогай, стой!» Закричал, обнимая Сандру за талию. «Не смотри!» «Почему?» Она вопросительно уставилась на меня. «У тебя появились какие-то секреты?» «Нет!» — качнул головой. «Тогда я хочу взглянуть!» Девушка, прикусив губу, насмешливо на меня смотрела. «Сандра!» — протянул в ответ, подняв взгляд к потолку. «Не будь любопытной!» «Я хочу посмотреть!» Вздохнув, понимая, что он мне не выкрутится, сам открыл крышку. Несколько мгновений экран был темным, а затем на нем появились фотографии Сандры. Прежней Сандры, до того момента, как они поменялись с телами Садель, девушка в одном купальнике позировала на фоне красивой набережной. Она стала щелкать фотки, а потом удивленно уточнила. «Где ты их нашел?» «Я считала, что они давно утеряны». На рабочем столе в одной из папок признался в ответ. "Знаешь, а ты такая хорошенькая. Правда?" Она улыбнулась. "Да, светловолосая красотка. Я бы мимо такой роскошной женщины точно не прошёл. Да я и сейчас вроде ничего". Девушка покрутилась на месте. "Сейчас ты не похожа на саму себя", задумчиво произнёс в ответ. Может, когда-нибудь мы сможем всё вернуть, как было, и тогда я, ух. Сандра некоторое время молча смотрела на меня, а затем рассмеялась. Надо же, ух, он. Так, Валер, идём, наконец-то поужинаем, а потом отправимся по магазинам. Я не хочу больше ничего слушать. Понял? Как скажешь. Я подхватил девушку на руки и почти бегом направился на кухню. Сандра весело смеялась, и её смех был для меня подобен райской музыке. Эта женщина, она перевернула всю мою жизнь, и я был ей очень благодарен за это. А после ужина мы отправились по магазинам. Это было похоже на каторгу. Мы ходили из одного павильона в другой. Сандра периодически просила меня что-то примерить, спрашивала мнение, потом некоторые вещи брала, некоторые нет. В какой-то момент я взвыл. «Больше не могу, пошли отсюда!» «А больше и не надо!» — качнула головой девушка. «Сейчас быстренько купим обувь и идем за продуктами!» Я, наверное, примерил пар двадцать, и когда хотел опять начать возмущаться, Сандра выбрала для меня туфли и кроссовки, а мне... Мне было лично уже все равно. Я устал как никогда». А потом мы направились в супермаркет. С порога нас окутал аромат свежей выпечки. М-м, невольно протянул я: "Вкусно пахнет". Сандра обернулась и серьёзно сказала: "Ты у меня большой молодец, и заслужил сладкую булку. На сначала в молочный отдел, и в колбасный". В ответ послышался её смех. Мы шли по магазину, когда из-за стеллажей раздался бойкий девичий голос: Внимание, дорогие покупатели. Только сегодня у вас есть уникальный шанс попробовать колбасные изделия от лучшего производителя города. Подходите, угощайтесь. Мельком посмотрел на Сандру. Она выбирала растительное масло, внимательно вчитываясь в этикетку. Я посмотрю, что там, кивнул в сторону. Иди. Она улыбнулась. Вижу, тебе не терпится поучаствовать в промоакции. Ох, ны ну любитель ты поесть. Я поспешил на голос, но и два миновал стелажи, замер как статуя. В чёрно-белом полосатом костюме у небольшого латка стояла Сандра, настоящая Сандра только сейчас она почему-то была брюнеткой. Я подошёл к ней, пристально вглядываясь в её лицо, ещё не до конца веря в то, что нашёл девушку. Вы хотите что-то попробовать? Она протянула мне пластмассовую тарелочку с нарезанными кусочками. "Адель?" вкратчиво произнёс я. "Аполинарий?" пробормотала она. "Не может быть. Да, это я." Девушка побледнела, тарелка вывалилась из её рук, а затем она, бросив латок, побежала в сторону. "Садра, я нашёл её. Вот она, лови, лови!" Заорал я и бросился вдогонку за девушкой. «Стой, не сбежишь! А ну-ка, стой!» Я поймала Дель возле входа в служебное помещение. Прижав ее к стене, навис сверху и тяжело дыша прошептал. «Больше не сбежишь!» Сандра подбежала к нам. «Что случилось? Аполлинарий, ты всех переполошил!» Увидев саму себя, она замерла и выдохнула. «Не может быть!» А потом Сандра и Адель как-то синхронно произнесли: "Ты зачем перекрасила мне волосы?" Сандра. Я смотрела на Адель в моём теле и чувствовала себя так странно. Казалось, моё зеркальное отражение внезапно ожило и теперь сидит рядом. Невеста Дмитрия тоже не сводила с меня заворожённого взгляда, и по её лицу было понятно, что она испытывает такие же чувства, как и я. Как вам удалось переместиться в этот мир? внезапно спросила девушка. Амулет пояснила в ответ: мы смогли наполнить его магической силой и с помощью него вернулись домой. Нам? Мне и Аполинарию. Девушка повернулась к мужчине и поинтересовалась: Как тебе удалось изменить свой облик? На самом деле я обратил. Аполинарий улыбнулся. «Но это очень долгая история. Лучше расскажи, как ты здесь оказалась». Адель вздохнула и уткнулась лицом в ладони. Ее плечи начали вздрагивать, и стало понятно, что она плачет. «Тшшшшш!» Я осторожно погладила ее по руке. «Расскажи, что случилось?» Девушка посмотрела на меня и смахнула слезы с лица. «Прости, что втянула тебя в это все. Я не знала, что все выйдет так», — внезапно произнесла одна. «Одна». Всё уже в прошлом, улыбнулась в ответ. Нам обоим пришлось немало пережить, а теперь рассказывай. Когда я узнала, что именно мне предстоит стать супругой тёмного князя, то очень обрадовалась. А лучшему мужу мечтать было нельзя: сильный, надёжный, богатый, красивый. Но к моему сожалению, при общении с Дмитрием в его глазах я не увидела интереса. Стало понятно, что наш брак он воспринимает как необходимость. А потом я узнала, что после рождения наследником меня ждет незавидная судьба и решила попробовать все изменить. — Это как? — вмешался Аполлинарий. — Сбежав? — Нет, я всего лишь хотела влюбить в себя князя, применив к этому магию. Тот артефакт должен был мне в этом помочь, а по факту я очутилась в этом жутком мире, в странных маленьких покоях, которые оказались твоей квартирой. «Было так страшно и непонятно, а потом я узнала, что здесь нет магии, и мне пришлось приспосабливаться. Но я так хочу домой...» Адель опять заплакала. «Здесь мне все чужое». «Да уж», — скептически прокомментировал услышанный Аполлинарий. «Ну и заварила ты кашу». «Тш», — зашипела я на него. «Не видишь, ей так плохо». Адель посмотрела на мужчину и тихо спросила. Ты не знаешь, как нам снова поменяться телами? Нет, он качнул головой. Ты княжеский фамильяр, долгое время был рядом с тёмным князем. Тебе очень многое известно. Адалью моляюще посмотрела на него. Пожалуйста, не может быть, что нет способа обратить магическое заклинание вспять? Аплинар издохнул. Это да. Надо подумать. Я много веков служил княжеской семье и много знаю. «Ну, а надо вспомнить. Дайте мне время». «Знаешь», — посмотрела на него, «мы обе будем благодарны тебе, если ты поможешь нам». Мужчина кивнул, а потом поинтересовался. «Адель, если тебе в этом мире так плохо, почему, осознав, кто перед тобой, ты попыталась сбежать? Потому что подумала, что этот Дмитрий нашел меня? Я никому не пожелаю такой участи, как уготовили мне». Разве мать может оставить своего ребёнка на воспитание гувернёров? Разве её сердце не разорвётся на части от этой сильной разлуки? Да, Дмитрий, мой князь, но быть для него эффективной женой мне не подходит. Мне очень хочется вернуться домой. Я бы уехала в какое-нибудь дальнее имение и там спокойно жила. Ты думаешь, князь не узнает о твоём возвращении? хмыкнула Полинарий. Зря надеешься, А сейчас рвёт и мечет, потому что укустил любимую женщину, любимую. А де Людвёна посмотрела на меня. Ну, когда я узнала, какую судьбу уготовила мне, вернее тебе, сбежала из замка, а Полинарий стал моим спутником. На нашем пути выпало немало испытаний. Димитрий лично отправился за нами в погоню, почти догнал нас. Князь полюбил тебя, Аполинори Кивну, вернее Сандру в твоём теле. Его околдовало её свободолюбие, смелость, решимость, непримиримость. Ему не нужна покорность. Он из той категории мужчин, которые всегда должны добиваться благосклонности своей возлюбленной. Надо же, отделикачнула головой. Никогда бы не подумала. Так, я поднялась. Давайте все разговоры отложим на потом, а сейчас приготовим ужин. Кстати, посмотрела на Полинария, «Тебе опять придется сходить в магазин, ведь продукты мы так и не купили». «Ну вот», — протянул он, — «опять я». «Ну а кто еще?» — усмехнулась в ответ. «Кто у нас мужчина?» «Я», — мурлыкнула Полинарий, а потом быстро, клюнув меня в щеку, поспешил в супермаркет. «Купи вина», — попросила я, а потом послышался хлопок двери. «Никогда бы не подумала, что Аполлинарий может быть таким покладистым». Задумчиво призналась Адель. Видимо, действительно, все вокруг тебя меняются. Я пожала плечами и подлезла в холодильник, чтобы достать мясо. Аполлинарий. Луна давным-давно осветила сиянием ночное небо, подарив мириадам звёзд необычный загадочный блеск. Я бродил из угла в угол и не мог ни найти себе места. Мне никак не давали покоя слова Адель о том, что я должен знать, как повернуть магическое заклинание вспять. В этом она точно была права. Зажмурившись, попытался вспомнить своё прошлое. Вот только вместо ярких картинок пред глазами было лишь белое безликое пятно. А в о линарий можно войти? послышался шёпот Сандры из коридора. Входи. Девушка осторожно заглянула в гостиную и уточнила. «Ты почему не спишь?» Увидела, что горит свет и решила посмотреть. «Никак не могу уснуть. Я тоже». Девушка вздохнула. «Адель уже давно сопит, а я все не могу найти покоя. Можно немного посижу с тобой?» «Конечно». Сандра залезла с ногами на диван и, положив голову на согнутые колени, которая обхватила руками, тихо спросила. Оплинарий, скажи, мы когда-нибудь с Адель сможем вновь поменяться телами? Не знаю, качнул головой и подвинулся к ней ближе. Девушка права в одном. Если заклинание не относится к необратимым, его воздействие можно отменить. Только я совершенно не понимаю, как это сделать в вашем случае. Ты не помнишь этого? Моё прошлое одно большое белое пятно. Память возвращается, но постепенно, маленькими кусочками, практически крохотными, и потом из них собирается цельная картинка. Это хорошо, девушка вздохнула. Так вновь хочется стать собой? Понимаю, приобнял её за плечи. Уж мне это точно известно, какую лёгкость ощущаешь, когда всё снова встаёт на круги своя. «Знаешь, мне на самом деле очень-очень много лет, и в княжеской семье я прослужил не одно столетие. Если есть способ тебе помочь, я его обязательно вспомню». «А как воспоминания возвращаются к тебе?» — поинтересовалась Сандра. «Во сне?» — улыбнулся в ответ. «Надо же!» Сандра бросила взгляд на настенные часы и попыталась встать. Ой, уже совсем поздно, отдыхай. Посиди ещё немного, попросил я. Да ну, качнула она головой. Сама не сплю, тебе не даю. Не ходи, умоляюще посмотрел на неё. Помнишь, как раньше я засыпал рядом с тобой и чувствовал себя так спокойно? И я, призналась девушка. Но это было так давно. А давай так, Я забрался на диван и улёкся у самой спинки. Ложись рядом. Нет, это неудобно, послышалось в ответ. Никто не узнает, хитро прищурившись, посмотрел на Сандру. Представь, что я снова кот, твой фамильяр. Ну да, девушка рассмеялась. Усатый фамильяр, ложись. Сандра молча смотрела на меня, и было понятно, что она сомневается. Со стряпав жалосливое выражение лица, взмолился: "Ну, пожалуйста". Эх, хорошо, махнула Най и прилегла рядом со мной. Вот, видишь, сколько тут места? Поудобнее поправил подушку. Сейчас мы как раньше вдвоём. Это не совсем так, углунилась Сандра. На тебе не хватает шерсти, да и уши с хвостом ты куда-то припрятал. Даже без этого всего я твой котик. проmurчал в ответ. Давай спать, моя принцесса. Не твоя, буркнула Сандра. Зажмурившись, Ширакулы бнулся, чувствуя себя невероятно счастливым, а вскоре сладкий сон окутал меня. Я вновь находился в княжеском доме. Дмитрий, ещё совсем ребёнок, разбил какую-то колбу, и на полу разлилось противное чёрно-красное пятно. — Сын! — произнес повелитель тьмы. — Помни, магия всегда опасна. Ты можешь причинить вред себе или окружающим. Осторожно. — Отец, я больше не буду. — Надеюсь. Князь пристально посмотрел на сына, а потом, присев, кратчего произнес. — Малыш, помни, что любое заклинание, даже самое сильное, можно изменить при помощи амулета с целительной силой. Почему? удивлённо спросил ребёнок. Потому что с силы начинается наша жизнь и заканчивается, когда она уходит. Помни об этом, сын.